Я почти всегда прошу его разобраться в координатах. Если заблудишься или в шторм попадешь, крошка Билл будет очень кстати». Он робко обернулся убедиться, что Билл не смотрит, расстегнул кармашек на пи-костюме и вытащил пузырек. Быстро вытряхнул две красные пилюли и проглотил. «Что это такое?» — спросил Форд. «Фредди, не спи, замерзнешь!» — полушепотом ответил Билли.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 Мы пива найдём, холодного пива стакан. Холодное пиво, холодное пиво, прямо в глотку Джека, прям в глотку Джима. Раздобыли веселого пива бочонок, а дорогу на полюс парни знают с пелёнок. И в скале ледяной пробивают дыру, и бочонок туда опускают. Я тебе, старик, ни слова не вру. Ещё и не так бывает. И вот оно,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 Но когда они вышли наружу, Форд забыл и пробилло и пробили. Он даже не почувствовал мороза, хотя от него перехватывало дыхание, поскольку пикостюму служиво включил термостат. Депо юг заворожило Форда. С Строк сторон высились стены, облачно-белые с сверкающими цветными полосами, словно на леденце, зелёными, синими, синими, синими и сиреневыми. Все истёртые обшарпанные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 «А ты что думал?» — бросил в ответ Билл. «Потом мы везем их на базу поселений и продаем МСК». «Правда?» — удивился Форд. «А зачем они нам?» «Здрасте! Для миллиардации!» — отозвался Билл. «Чтобы превратить Марс в Землю!» энеч какого дьявола МСК здесь делает?» Он повернулся и затрусил обратно вдоль трейлера, а Форд направился следом, думая, «Вот как врежу тебе по носу!» так-нибудь перестанешь его задирать». Но вслуху ничего не сказал. И целый час они работали, как автоматы, таская к транспортеру куски льда. Цистерна была почти полной, когда гудение ледоруба внезапно умолкло. «Папа, еще мало!» — крикнул Билл, но ответа не последовало. Он со всех ног помчался к отцу. Форд побежал следом, обогнул танкер и увидел, что Билл стоит на коленях возле Билли, а тот и лежит навзничь, и вокруг лобиться белый туман форт ахнул и кинулся к ним вся передняя часть пи костюма белия переливалась и перемигивалась разными цветами это включилась панель датчиков билл склонился над отцом и рукой разгонял туман чтобы разглядеть панель форт присмотрелся и увидел что лицо у убили обмякло, открытые глаза остекклеели что это с ним спросил форт удар бесцветным голосом ответил билл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 Билл запустил протокол-якорь. Красотка Эвелина дёрнулась и тут же опустилась на несколько дюймов, словно присела на песок. форт отключил питание. Двигатели умолкали. Мальчики сидели рядом в тишине, которую нарушали только овой ветра и стук гравия по обшивке. Они напоминали бы ребятам шум дождя, если бы они когда-нибудь его слышали. — Что нам теперь делать? — спросил форт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 И, взобравшись на сиденье, стал толкать створку наружу. Залезай сюда, помогай! Форт послушался и навалился на створку плечом. Снова посыпался песок, зато створка открылась настолько, что Бил смог ухватиться за край, подтянуться и червяком выползти наружу. Форт вылез следом, и через несколько секунд они с Биллом оказались на гребне дюны засыпавший танкер. Бил вполголоса ругался. Форт не стал его за это упрекать.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 «Бывает иногда! Пошли!» Он повернулся и побрёл вниз по склону. форт шагнул следом, поскользнулся, упал и самым недостойным образом съехал к подножию Дёны. Он поднялся, багровее от стыда, но бил ничего не заметил. Он руками отгребал песок от танкера. Форд, увязая в песке, побежал ему помогать. Он начал было стряхивать песок с крыши танкера.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 — Шесть? — Да, — признался Форд. — А ты заткнись, ясно? — Ясно. Билл ухмыльнулся еще шире.